Глава восьмая. Алекс. Я проводил конкурентку хмурым взглядом. На вид нормальная девчонка и не скажешь, что характер такой стервозный. Жалко ей долбану мясорубку соврать, что ли. Нож, говорит, правильной стороной засунуть. Где там вообще должен быть этот самый нож и как он выглядит? Ладно. Попытка номер два и друг интернет в помощь. Надо будет заказать насадку взамен треснувшей, пока никто не увидел повреждений. Хорошо, хоть и Несса на всю голову повернута на здоровом питании. Иначе вылетел бы я отсюда с шумом и треском в первый же день. А так и Дэна к ней подогнал. И замерщик был, и договор подписан. Дэн потом долго ржал по телефону. Успел мельком увидеть, как я нарезаю для Нессы салат из всякой травы. А что? Помешана дама на фигуре. Для меня это плюс. Почитал статьи в сети о полезных продуктах, о калориях. И теперь любую приготовленную дрянь могу оправдать витаминностью и низкокалорийностью. Надо же было заявиться братцу хозяйки. Только порог переступил и началось. Хочу борщ на говяжьей кости, хочу котлету, хочу картофан жареный. Ну, пожарил я ему картошку. в Первый раз в жизни жарил, между прочим. Потом долго объяснял, что полусырые овощи более полезны для здоровья, потому что в них сохраняются витамины. а жареная с аппетитной хрустящей корочкой – сплошные канцерогены. Инесса при этом благосклонно кивала, но Эдуардович стряхнул лапшу с и сказал, что наймет нормальную бабу, которая будет варить ему жирные борщи и жарить картошку фри. Вообще за какие-то сутки он меня задолбал. То у него в комнате на подоконнике пылинки видно, то в кухне колпачок у средства для мытья посуды не закрыт. то я, понимаете вечером из душа с голым торсом вылез, обвязанный полотенцем. Да блин, мне от санузла до своей комнаты надо было пройти всего три метра. Откуда я знал, что братья Цинессы будет в это время лазить в районе хозяйственных помещений? Ну, теперь учту, что Эдуардович поздно вечером может устроить сам себе на кухне поздний ужин или шататься по коридору с гигантским бутербродом в руке. Вот значит, кого он нанял». «Надо же! Я и не заметил, как привык, что стоит пальцем поманить и любая девушка моя. А чаще всего и манить не нужно. Сами на шее виснут, только выбирай». И тут эта мелкая курносая, одетая во что-то непонятное с хвостиком вместо нормальной прически, категорически отказывается от ужина при свечах. Знала бы девчонка, кто я такой. Сама бы этот ужин и приготовила. Да уж, Дэн в чем-то прав. без денег я мало кому нужен. Размышляя, я разглядывал в интернете инструкцию к мясорубке. Куда тут нужно было совать нож? И что вообще имеется в виду? Ах, это крестообразная штуковина так называется. Ладно, соберем конструктор заново. С третьей попытки мне все же удалось перемолоть свеклу, морковку и луковицу. Классический рецепт из свеклы, которую надо сначала варить, затем Тереть вручную на терке, а потом тушить в томате, я отмел сразу. Потратить 4 часа на приготовление овощной икры – это не ко мне. Сейчас скинув сковородку перемолотую кашицу из лука, морковки и свеклы, обжарю, залью томатным соком, и через час будет готово низкокалорийное и полезное блюдо. А пока икра приготовится, посмотрю, что там с салатом из задуванчиков Рецепт салата с мясом я забраковал. Пока что не справлюсь. С крапивой тоже не стоит экспериментировать. Инесса может обжечь язык. А вот одуванчик, зеленый лук и вареное яйцо – это вариант. Можно еще туда же подорожник добавить, хуже не будет. Где-то я его во дворе видел. Только надо переодеться, а то и майка, и шорды забрызганы свекольным соком. Он даже с рук не полностью оттерся. Не ожидал, что эта дрянь въедается в кожу. Надо будет почитать, чем ее отмывают. Прачечной опять встретил нанятую Игорем девчонку. Она как раз загружала стиралку. Стоп, это туда же. Я привычным движением кинул рядом с ней на пол грязные шорты и футболку. Ну, машинально не подумал, как это выглядит со стороны. Я любой из своих девушек мог также вещи к стирке подбросить. Мелкая резко выпрямилась. и аккуратно закрыла дверцу стиральной машины. «Значит так», – ледяным голосом отчеканила девчонка. «В мои обязанности входит обеспечивать быт Игоря Эдуардовича. Твои тряпки я стирать не собираюсь. И подбирать их с пола тоже». «Я аж залюбовался. Смотрит так, будто я прохожу у нее испытательный срок. Эх, не туда она пошла работать. Хозяева дома это умение вряд ли оценят». А вот я бы взял к себе в отдел продаж такую девочку-лапочку. Язык подвешен, настойчивая, раз умудрилась сюда пробиться. Плюс на всех подряд мужиков не вешается. И я совсем не прочь с ней замутить. Был бы хоть какой-то приятный момент в трех месяцах работы. Но сейчас это маловероятно. Девушка не собирается с разбегу кидаться мне на шею и всячески показывает, что не желает со мной общаться. Ну-ка... «Интересно посмотреть, насколько у Мелкой хватит терпения». «Только быт?» – я нагло ухмыльнулся. «Или досуг обслуживать тоже?» «Не, вкус хозяина дома я одобряю». Я прошелся взглядом по ее фигуре. Действительно вполне аппетитной. «Ты вообще кто такой?» – она прищурилась. работник я широко улыбнулся. «А ты, как я понимаю, моя помощница?» «Ну давай, мелкая, запусти мне в довольную физиономию моими шортами или еще какой-нибудь тряпкой. Можешь сбегать нажаловаться Игорю, Инессе или хотя бы Родиону Петровичу. и Я пока не перешел ту грань, за которой следует увольнение, и могу хоть чем-то развлечься». Номер не прошел. Девчонка только посмотрела на меня, как на какое-то особо мерзкое насекомое. Удивительная выдержка. Блин, я бы реально от такой сотрудницы не отказался. С внешностью все более-менее в порядке. Даже футболка мышиного цвета девчонку не портит. Приодеть, причесать, на каблуки поставить. И будет выглядеть не хуже Ленки. Или туповатой Снежаны, которую я несколько раз видел с Владом. Нервы у домработницы Игоря определенно крепкие. Вести себя умеет. Переманить потом у Эдуардовича к себе, что ли? Кадр наше все. Народу в отделе мало. Но ни одного дармоеда нет. Я сам всех набирал. Еще пару человек можно было бы взять. А эту девицу подучить немного и можно отправлять к любым заказчикам. Ладно, понаблюдаю. Времени у меня для этого вагон. Нет, я секретарь Игоря Эдуардовича и занимаюсь исключительно его документами и обустройством его быта. После шикарно выдержанной паузы проронила мелкая тоном английская леди века так девятнадцатого. Она включила машинку и, оставив мои вещи на полу, двинулась к выходу. Только пришлось остановиться. Я стоял в узком дверном проеме. И чтобы выйти, девушке пришлось бы протиснуться мимо меня. А что? Я был бы не против. Но тесного контакта она не захотела. Так что мы немного поиграли в гляделки, стоя напротив друг друга. Мелкая опять держала выразительную паузу. Люпа дорого смотреть. Я в девчонке не ошибся. «Нервы у нее стальные!» «Ты что-то хотел?» Наконец нарушила она молчание. «Круто! Больше минуты продержалась!» «Я много чего хочу!» Я послал ей многозначительный взгляд. «Родион Петрович!» Окликнула мелкая, глядя поверх моего плеча. Я оглянулся, в коридоре никого не было. Зато за эти пару секунд девчонка легко проскочила мимо меня. «Конечно! Много хочешь!» – насмешливо бросила она, предусмотрительно отступая по коридору. «И ужин приготовить, и со своими шмотками разобраться, и окна вымыть, наверное. Стекла уже серые, вот и займись!» Судя по ее взгляду, я успел приобрести репутацию полного придурка. «Тебя как зовут?» – с улыбкой спросил я. «Вика!» Моим именем не поинтересовалась. «Ну и ладно, представлюсь сам. Я же не гордый!» «Здесь не гордый. Почти. А я Саша. Виктория, говоришь. Любишь побеждать?» «Кто бы знал, как меня задолбал этот вопрос!» Девчонка поморщилась. «Хоть бы придумал что-то пооригинальнее. Хотя куда тебе?» На этой уничижительной ноте Вика Виктория смылась в комнату рядом с моей. «Жить в этом доме определенно становилось интереснее». Вечером Вика кормила своего работодателя пышным омлетом с беконом и помидорами. Инесса жевала свекольную икру, заедала ее салатом из травы и с голодным взглядом нервно принюхивалась к запахам из кабинета братца. «Только приехал, а уже весь дом провонял!» – бормотала она. «Жареные яйца, жареный лук, еще и жареный бекон!» В ее голосе отчетливо прозвучали завистливые нотки. Я и сам с удовольствием заживал бы этот ужин, но, увы, Вика категорически против того, чтобы приготовить лишнюю порцию. А вот Петровича Анна накормила перед его уходом, и вид у деда был на редкость довольный. Ну и ладно, ну и обойдусь. Велика проблема, заказать еду на дом. Вернее, не на дом, конечно, этого я Инессе точно не могу объяснить. Заказать, чтобы подвезли к пункту охраны готовый плов, например, или отбивную с жареной картошкой. На крайний случай пицца тоже сойдет. А хозяйка дома может питаться травой, сколько ей вздумается. Свой ужин я чудом успел втихаря протащить по коридору. Стоило только закрыть дверь, и я услышал, как Вика выходит из своей комнаты. Жадина мелкая. Вот я бы, между прочим, с ней поделился. Только пошлет девчонка меня с моим пловом и пиццей далеко-далеко. Даже как-то обидно, кому рассказать не поверят. Меня отшила домработница. Устроив свои покупки, я отправился за чаем. Посреди кухни переругивались Игорь и Инесса. Нормальная картина для этого дома. Только почему брат с сестрой выясняют отношения именно здесь? Цапались бы в гостиной, например. Или на втором этаже в оранжереи среди цветов. Еще можно было бы аристократично прогуляться вокруг типа античных статуй. А хозяева ругаются в таком неподходящем антураже среди сковородок и кастрюль. «Что ты здесь развел?» – отчетливо шипела Инесса. «Поселил в доме какую-то девицу, которая тебе в дочке годится?» «Не такой уж я старый», – огрыздился Игорь. «И Вика здесь действительно работает, в отличие от твоего домработника. Кстати, ты перешла на подножный корм?» «Я видел, как этот Громила обрывал во дворе всякие сорняки, а потом потащил их в кухню». «Не сорняки, а одуванчики и подорожник», – сдержанно поправила Инесса. Я решительно вошел в кухню. Отношения брат с сестрой могут выяснять еще долго, и я не собираюсь сидеть из-за них без чая. «А вот и герой дня нарисовался», едко прокомментировал Игорь, глядя, как я включаю чайник. «Поздновато для ужина, когда ведешь здоровый образ жизни». «И что же к чаю? Салат из одуванчиков?» «Нет, только чай», спокойно ответил я и взял в руки чашку. «Чай из пакетика?» С сахаром? – не унимался Игорь. – Ты уверен, что это здоровое питание? Виктория? Он мгновенно расплылся в улыбке, приосанился и вроде даже живот втянул. Ты просто волшебница! Разобрать такую гору документов за несколько часов! Да еще и успела приготовить ужин и выстирать вещи! Фантастика! Пойдем-ка, расскажу тебе меню на завтра. Он двинулся к стоявшей в коридоре мелкой. А вот это мне уже не нравится. Почему нельзя рассказать при всех, что Игорь Свет Эдуардович хочет завтра видеть на столе? И взгляд у него какой-то сальный, и хорохорится перед девчонкой, как старый петух. Вот и Вика как-то напряглась. Отвлечь его, что ли? «Если хотите на завтрак котлеты то может не получиться», — сказал я ему в спину. Насадка у мясорубки треснула, а новую доставят только через два дня. «Из чего бы это она треснула?» Игорь обернулся и смерил меня раздраженным взглядом. «Хлипкая конструкция!» – я развел руками. «Немного не рассчитал!» «Да вот Вика может подтвердить!» Я широко улыбнулся мелкой. «Ну что там подтверждать?» – Инесса закатила глаза. «Все в порядке?» «Саша, ты прекрасный организатор!» «Он даже мебель в гостиную заказал!» «Да еще и со скидкой!» – сообщила она брату. «Ну да!» Прекрасный организатор, тот фыркнул. Сам сломал, сам заказал новую насадку. Кстати, за чьи деньги? Ну и мод это ерундувина копейки стоила. За свои, разумеется, отрезал я. Ладно, можешь быть свободен, бросил Игорь. А мы с Викой сейчас посмотрим, что там с мясорубкой. И можно ли пользоваться насадкой. Он с умильным взглядом взял девчонку под ручку. Я мужчина, я разберусь. Тьфу. Еле слышно буркнула Инесса. Вот-вот. Тут я с ней был согласен. Неприятное зрелище. Вид у Вики стал растерянный. Кажется, я случайно ее подставил. Ей совсем не хочется проводить лишнее время наедине с работодателем. И вообще, с чего этот ободранный павлин к приличной девчонке лапы тянет? Желающих на его деньги мало, что ли? Сходил бы в какой-нибудь ночной клуб за приключениями. Я вышел в коридор. и нагло отстранил Вику от Игоря. «Игорь Эдуардович, да она же девушка, ничего не понимает в технике. Давайте я покажу. Тем более насадка у меня в руках сломалась. А картошка жареная вас на завтрак устроит? Может, отпустим Вику? Она сегодня много сделала, устала». Я послал мелкий выразительный взгляд. «Давай, уматывай, пока я добрый». «Да, действительно, нехотя согласился Игорь. Меня устроит жареная картошка». Или несколько сырников на завтрак. А сейчас посмотрим, что чудо-повар сотворил с кухонной техникой. Вика кинула на меня удивленный взгляд и быстро смылась в свою комнату. И чему удивляется? Ну, оттянул на себя внимание. Что тут такого странного? Терпеть не могу, когда кто-то начинает вот так клеиться к девчонке. Видно же, что он ей нужен только как работодатель. Так нет. Плечи расправил, грудь вперед. Намечающийся живот втянул. И вьется перед Викой. Самец в брачный период, елы-палы. «Я эту мясорубку покупала, я и посмотрю», – процедила Инесса брату. «Так что Александр покажет мне, что там треснуло. А ты продолжай свой отдых». Я видела в холодильнике пирожные. «Это тебе на вечер? Ужина не хватило? Учти, у них крем на растительных жирах. Такой живот наешь, что втягивать его уже будет некуда». «Ох уж эти гормоны у нерожавших женщин!» Нарочито громко вздохнул Игорь. «А потом удивляются, почему это муж к молодой веселой домработнице переметнулся?» Он достал из холодильника коробочку пирожных из известной дорогой кондитерской. Что-то сомневаюсь, что там делают крем из маргарина. «Хам!» – буркнула энесса «Это я уже слышал!» – отозвался Игорь и летящей походкой выпорхнул в коридор. «Вика!» «Не составишь мне компанию? У меня есть замечательные пирожные!» – проворковал он оттуда. Я хмуро достала из шкафчика мясорубку. «Что ж Игорю не имется?» Инесса проворчала под нос. «Молодящийся козел!» Тут мы с ней снова сошлись во мнениях. Действительно, козел! Вика что-то тихо ответила из-за двери. Похоже, обломала работодателя. Дверь комнаты не открылась, а Игорь ушел со словами. «Да, конечно, отдыхай. Я оставлю пирожные в холодильнике. Утром выпьем кофе». Инесса сглотнула. «Мне легче. Меня в комнате сытный ужин ждет, а она ходит голодная. Вообще-то ее брат прав. Дамочке бы к хорошему психологу заглянуть. Послушала бы всем известные общие фразы о том, что надо себя любить такой, какая есть. А то с этими диетами Инесса скоро превратится в ходячий скелет». Игорь занырнул в кухню Запихал коробку назад в холодильник и молча удалился. «Ну вот, собственно, насадка!» Я повертел в руке треснувшую пластиковую ерундель. «Тебе самому не смешно? Ты что здесь устроил?» Грудным голосом произнесла Инесса прямо за моей спиной. «Если захотел оказаться со мной наедине, так технику ломать было совсем не обязательно». Кажется, она еще и грудью в мою спину слегка уперлась. Я с трудом удержался, чтобы не шарахнуться в сторону. Я хотел с ней уединиться? Это она серьезно? Я бы не стал ломать для этого технику. Я старался, чтобы в голосе не прозвучало раздражение. Тем более, что мы и так постоянно общаемся наедине. Я осторожно обернулся. Инесса стояла рядом со мной, почти вплотную, и отступать не собиралась. Это ладно. Главное, что мадам не ринулась в активное наступление. «Она, конечно, яркая, ухоженная, можно сказать, красивая женщина, но мне-то за что такое счастье привалило? дом работникам еще могу побыть, хотя уже подумывая, не проще ли помыть полы в офисе. Вернее, подумывал, пока мелкая не появилась. Я не я буду, если не уведу ее отсюда в свой отдел продаж, а там, может, Вика и сменит гнев на милость. Не хочет иметь дело с придурком домработником, это понятно». А если узнает, кто я на самом деле, если я вытащу ее отсюда на нормальную работу и приличную зарплату? «Именно. Мы постоянно наедине», вкратчиво заговорила Инесса. «И все заходит слишком далеко». «Меня сложно смутить, но сейчас я опешил и на время забыла вики, Что? Все? И куда оно заходит? Я не давал Инессе никакого повода считать себя комнатным мальчиком-альфонсом». В такую идиотскую ситуацию я еще никогда не попадал. Я была бы не против. Инесса облизнула ярко-красные губы. Но есть проблема. Мой брат Игорь. Они с моим бывшим мужем старые друзья. Если Игорь предоставит ему компромат на меня во время судебного процесса, ну, ты понимаешь, я могу получить при разделе имущества гораздо меньше. Пока что мне нельзя рисковать и вступать в новые отношения, пусть даже в чисто физическую близость. «Ну так пусть не вступает, в чем проблема-то? И при здесь я? По-моему, насчет судебного процесса полная чушь. Я больше поверю, что даме не нужны сплетни а ее любовники домработники, потому что ничего серьезного она, естественно, не планирует. Нужен крепкий молодой человек, чтобы разнообразить досуг». Только вот обратилась Инесса не по адресу. «Впрочем, я могу позволить себе маленькие слабости», — продолжала она, прижимаясь ко мне бедром. Завтра отвезешь меня в город. Я знаю безопасное место, где можно продолжить этот разговор. Ну, я-то знаю в городе сразу несколько безопасных мест, но не собираюсь становиться маленькой слабостью Инессы. С чего дама решила, что я хочу с ней какой-то близости? Назревала новая и совершенно неожиданная проблема. Скажи кому-нибудь, что красивая, ухоженная, обеспеченная женщина, ненамного старше меня, предлагает завести интрижку без обязательств. не поверят, что можно отказаться. Я бы и сам не поверил, но у меня нет ни малейшего желания получить от Инессы что-то, кроме увольнения через неполных три месяца. Можно даже с позором и скандалом.